«Мало ли что вы бы решили. Я бы его не прервал. Словом, Штирлиц ждет нас. Сэммела и вас. Он хочет сделать заявление». «Это в высшей мере интересно. Но сколь тактично с моей стороны встречаться с ним после того, как о нем написал мистер Сэммел. Вы познакомились с Штирлицем 10 лет назад в Бургасе? И он хочет увидеть Сэммела в вашем присутствии?»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 «Идите-ка вы к черту с вашим островным этикетом, а?» Харис секунду раздумывал, обидеться или пропустить мимо ушей эти слова. Рассмеялся и, поднявшись из-за стола, сказал «Пошел». Того парня, что пас его в Асунсьоне, Роуман заметил сразу же, как только самолет, на котором Харис Сэмэл и он приземлился в международном аэропорту Буэнос-Айреса Сейса. Его машина не отставала ни на метр от их такси, где они переезжали в аэрогару. Именно оттуда летали самолеты местной авиакомпании. Он сел в тот же самолет, который летел в Кордову. «Ну, погоди, макар думал Роуман, то и дело оглядываясь на парня. «Мы с тобой сочтемся. Завтра вечером я сочтусь с тобой».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 Штирлиц не успел еще даже толком обменяться приветствиями с Харисом когда возле них затормозило такси, из которого вылез Джек Эр. «Узнаете?» — спросил Роуман, кивнув на Эра. «Придется чуток помять этого парнишку». «Он следит», — пояснил он Харису и Сэмелу. «Он следит за нами. Он из нашей разведки. Ему надо дать отлуп, и я это сделаю».